Ну как? Рони присел на корточки рядом с товарищем и сочувственно протянул ему влажный платок. На, приложи, лучше станет. Да уж силы ты явно не пожалел. Кисло заметил Делион, с негромким вздохом прикладывая холодную примочку к голове. Я опасался, что если ударю слабее, то не сумею тебя остановить. и ты выпрыгнешь из окна. Рони пожал плечами. Права на ошибку у меня просто не было. Да Леон устало потер виски, в которых разлилась свинцовая тяжесть. Да, стыдно признавать, но имперец только что спас ему жизнь, уберег от бессмысленной смерти на камнях под крепостью рода младшей богини. — Что это было? — спросил он. — И почему не подействовало на тебя? — Что было? — Рони неприятно хрустнул пальцами. — Трудно сказать. Я и сам не понял точно. По-моему, какое-то манящее заклинание. Если честно, я с таким видом магии сталкивался очень и очень редко. — Ты, наверное, тоже. Вот и не сумел почувствовать опасности вовремя. «Да еще этот туман!» «Полагаю, в него добавили какие-то чары, которые усыпляют бдительность и делают из человека восторженного идиота». «Уж прости, Де Леон, но я едва не лопнул от хохота, когда ты в припрыжку бежал по этажу с воплями о том, как здорово парить в небесах». «Я все это говорил вслух?» «Густая краска стыда» Ударила старшей гончей в лицо. Сразу же стало жарко дышать. «Говорил», — жестокосердно подтвердил Рони, «Можно сказать, даже орал во всю глотку. Удивляюсь, почему туман тебя не задушил после такого шума в своих объятиях». «Думаю, из тебя бы вышел отличный стихоплет, уж больно красиво выражался». Хватит, взмолился Далион. Прекрати. Я был не в себе. Я заметил. Рони помолчал немного, потом милостиво смягчил тон. Ладно, проехали. Главное, я не дал тебе наделать глупости. Как видишь, боль неплохо нейтрализует это заклинание. Значит, караул погиб. Делеон да печально вздохнул. «Глупо! Неужели они сами повыпрыгивали из окон?» Выходит, что так. Рони встал и выглянул в окно, пытаясь разглядеть что-то под толстым слоем тумана. «Жаль, не видно ничего. Хотя, может, оно и к лучшему, с учетом того, что это единственное, более-менее большое окно на этаже». Во все остальные лишь мышь протиснется, да и то бока при этом обдерет. — Почему ты не попал под действие этой магии? — с подозрением осведомился Далеон, отбрасывая нагревшуюся тряпку в сторону. — Хороший вопрос. Рони задумчиво почесал нос. — Думаю, потому что я из рода старшего бога. а ты принадлежишь к стихии огня. Видимо, заклинание было настроено таким образом, чтобы вывести из строя людей эйры.